И в самом деле, две вещи можно по справедливости приписывать Сократу – доказательства через наведение и общее определение. И то, и другое касается начала знания. Но Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни определение.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 Какими они доказывают, что эйдесы существуют, неубедителен. В самом деле, на основании одних не получается с необходимостью умозаключения, на основании других эйдесы получаются и для того, и для чего, как они полагают, их нет. Ведь по доказательствам от знаний эйдесы должны были бы иметься для всего, о чем имеется знание.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 Некоторые последователи учения об эйдесах пришли в столкновение с его началами. Далее, согласно предположению, на основании которого они признают существование идей, должны быть эйдесы не только сущностей, но и многого иного. В самом деле, мысль едина не только касательно сущности, но и относительно несущностей, и имеют сознание сознание не только сущности, и получается у них несметное число других подобных выводов.